— Будто к вам подключили провода высокого напряжения, — заметил я паску Умели грешить, так умейте расплачиваться, если вы, офицеры, еще не потеряли чести. Извините. Я не знаю, как вести себя. — С нами? — Как можно проще. — Нет, не с вами, а с мадам Керковиус. — Проще простого, — надоумил его Шевров. — Самым нахальным видом вручите этой халде деньги, а потом ведите себя, как обычно, — «Коле угодно, так продуйтесь снова на восемь тысяч. Наша контора давно обанкротилась и расходов не считает». Навстречу нашему поезду медленно ползли длинные составы с оборудованием рижских заводов. В них же ехали горемычные семьи латышских рабочих, не желавших оставаться под немцем. Проселочные дороги, ведущие к Двинску, были забиты беженцами и подводами с их имуществом,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 Легко угадывалось Фоксимеле, командующего шестой й армией, генерала Фандер Флита, который с легкостью базарного фокусника подделал сам Батюшу. Изнутри дома Кирковиуса вслышались вздохи граммофона нетрезвые голоса банкометов. Со стороны недалекого фронта автомобили подкатывали офицеров, еще грязных после окопов. но желавших в винном и картежном обалдении забыться от военных невзгод. Шавров присел в уголочке, даже незаметный в тени громадного фикуса, а я проследил, как пасок вернул долг хозяйке дома, и женщина, хорошо владевшая собой, ничем не выразила огорчения от того, что птичка так легко вырвалась из ее когтей. Я был представлен даме.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 По расширенным зрачкам, красавицы, я догадался, что она уже достаточно взбодрила себя хорошую дозой кокаина. Пасок, оглядевший среди гостей вслух, заметил отсутствие ее мужа, и женщина пояснила, что муж вернется позже, заодно с генералом Черемисовым. Я постоял в сторонке, оценивал картину дешевого и малоприглядного веселья. Сухой закон здесь был не в чести. Толстая служанка Хильда обносила гостей винами и закусками. Шавров совсем затерялся в листьях громадного фикуса, только огонек его пиросы, вспыхивавший в потемках, будто сигналил мне о его непрестанной бдительности. Я взял с подноса рюмку водки, искоса наблюдая за хозяйкой дома, сидящей на диване с видом прожженной львицы.